Над рекой и садом стояла душная тишина. Король и его друзья чуть ронялись слова. «Оказывается, у Эрта больше, чем я думал», — сказал дон Альфонс. И вдруг у него мелькнула новая мысль. Его отцам и ему самому приходилось больше разрушать на строительство нового У них оставалось мало времени, но любовь к созиданию они всосали с молоком матери. Его жена Леонор строила церкви, монастыри, больницы. Он сам — церкви, замки, крепости. Почему бы ему не построить дворец для себя и своей семьи? Восстановить Голиану и сделать ее удобной для жилья, вероятно, не так уж трудно. А жить здесь в летнее время отлично. Может быть, в жару и Донья Леонор приедет сюда. — Как вы полагаете, господа? — спросил он. — Восстановим Голиану. И весело прибавил. — Давайте осмотрим развалины. Они подошли к дому. На встрече им поспешил управитель Белардо, взволнованный и почтительный. Он обратил их внимание на огород и с готовностью рассказал, сколько пользы извлек из никому ненужного сада. В доме он указывал на разные повреждения и многословно объяснял, каким здесь все верно было великолепным — мозаичные полы, богато украшенные стены и потолки. Но в половодье тахо каждый раз разливается — и вода проникает в дом. У него, у Белардо, сердце болит глядеть на разрушение дворца. Но один человек бессилен что-либо сделать. Не раз обращался к господам королевским советникам, говорил, что дом надо восстановить, а на реке выстроить плотину, но его не хотят слушать. Денег, мол, на это нет. — Болтун прав, — сказал по-латыни Эстебан, дону Альфонсо. Дворец действительно был необыкновенно красив. Старый обрезанный король постарался для дочери. Шпоры на сапогах грандов, тяжело ступавших по выщербленным мозаичным полам, громко звенели, голоса гулко отдавались в пустых покоях. Дон Альфонсо молча осматривал дом. — Нет, нельзя ждать, пока Голиана совсем разрушится, — думал он. — Денег и труда придется затратить немало, дон Альфонсо, — заметил дон Гарсеран. — Но я думаю, из Голианы можно сделать прекрасный дворец. Если бы ты видел, что сделал твой еврей из старого, уродливого Кастильо де Кастро. Дон Альфонсо вдруг вспомнилось... Как удивил дочку еврея своей старомодной простотой его бургасский замок, и как откровенно она ему это высказала прямо в лицо. А Дон Эстебан подхватил слова Дона Гарсерана и посоветовал, «Если ты серьезно задумал восстановить Галиану, осмотри раньше дом твоего еврея». — Я действительно слишком грубо обошелся с евреем, — подумал Альфонсо. — Дон манрики тоже так полагает. Хорошо, я это исправлю и погляжу его дом. — Тут вы, может быть, и правы, — буркнул он в ответ. Как и предсказывал Иегуда, Кастилия расцвела за то время, что остальной христианский мир — вел священную войну. Караваны и корабли доставляли товары с востока в мусульманские страны Испании, оттуда они шли в Кастилью, а оттуда дальше — во все христианские земли. Когда был объявлен крестовый поход, бароны ругали и поносили Иегуду. Еврейде помешал им принять участие в священной войне. Еврея надо прогнать. Но скоро стало ясно, какую огромную пользу приносит стране нейтралитет. Брюзжание замолкло, страх перед евреем и тайное уважение к нему возросли,